С его губ был готов сорваться крик горечи и недовольства, который прозвучал бы в девственной лесной глуши с такой же истинностью и значением, как и вопль сидящего в кресле философа, улетающего в черные джунгли дымоходов и крыш. Бунт Бабалачи против неба и молчаливый диалог с богами занял едва ли полминуты, и одноглазый интриган —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 Перебил его Лингард, и приехал не для того, чтобы здесь засиживаться. У меня нет лишнего времени. Отведи меня к белому, он меня ждет. Ночь длина, Туан, мягко возразил бабалачи. Будут еще другие ночи и другие дни. Длина, очень длина. Прежде чем человек встретит смерть, проходит так много времени. Да-да, Раджалаут.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 Он не хотел сейчас об этом думать, ему, как и Бабалачи, казалось, что ночь будет длиться долго, и он еще успеет выполнить свою миссию. Однако Лингард до сих пор не определился с ее характером и теперь сидел очень тихо, намеренно тянул время, изнывая под жутким бременем своего решения. Что толку раздумывать о нем? Оно принято бесповоротно, и скоро наступит время его исполнить.